одобрительно высказался по поводу документов, собранных по делу. Особый упор в обвинительной речи был сделан на раздувание гнева против обвиняемых. Они взрывают шахты, сжигают цеха, разбивают поезда, калечат, убивают сотни лучших людей и сынов нашей Родины. 800 рабочих горловского азотно-тукового завода через газету «Правда» сообщили имена погибших от предательской руки диверсантов лучших стахановцев этого завода. Вот список этих жертв. Лунцев, стахановец, рождение 1902 года. Юдин, талантливый инженер. Рождение 1913 года. Куркин, комсомолец Стахановец, 23 лет от роду. Стрельникова, ударница 1913 года рождения. Маспец, ударник, тоже 13 года рождения. Это убитые. Ранено было больше 10 человек. Погиб Максименко Стахановец, выполнявший норму на 125-150%. Немихин, один из лучших ударников, который спустился в забой на шахте «Центральная», пожертвовал своими 10 днями отпуска, а там его подстрелили и убили. Убит запальщик Юрьев, участник гражданской войны «Старый Горняк» и так далее, и так далее. В результате Вышинский получил возможность прокричать заключительную часть своей речи. «Я не один. Пусть жертвы погребены, но они стоят здесь рядом со мною, указывая на эту скамью подсудимых, на вас, подсудимые своими страшными руками, истлевшими в могилах, куда вы их отправили. Я обвиняю не один. Я обвиняю...» Вместе со всем нашим народом обвиняют чайших преступников, достойных одной только меры наказания — расстрела, смерти. На этот раз, в отличие от прошлого Зиновьевского суда, некоторые из младших обвиняемых имели защитников. Точка зрения этих «защитников» на свои обязанности, явно отличалась от взгляда адвокатов в буржуазном суде. Так защитник Брауда начал свою речь классическим для сталинца адвоката пассажем. «Товарищи судьи, я не буду скрывать от вас того исключительно трудного, небывало тяжелого положения, в котором находится в этом деле». Защитник. Ведь защитник, товарищи судьи, прежде всего сын своей Родины. Он также гражданин Великого Советского Союза. И чувство великого возмущения, гнева, ужаса, которое охватывает сейчас всю нашу страну от мало до велика, чувство, которое так ярко отобразил в своей речи прокурор, эти чувства не могут быть чужды защитникам. В настоящем деле, товарищи судьи, не может быть спора о фактах. Товарищ прокурор был совершенно прав, когда заявил, что со всех точек зрения, с точки зрения документов, собранных по делу, с точки зрения допроса, вызванных в суд свидетелей и перекрестного допроса обвиняемых, мы лишены возможности оспаривать очевидность. Все факты подтверждены и в этой части защита не имеет намерения входить в какое-либо противоречие с обвинением. Невозможно также оспаривать оценку прокурором политических и моральных аспектов дела. Здесь также дело настолько очевидно, политическая оценка, сделанная прокурором, настолько ясна, что защита может только целиком и полностью присоединиться к этой части его речи когда окончилась защита в кавычках начались последние слова обвиняемых